Глава тридцать Взлететь приходится сразу. Ветер ревёт и гудит, бесится, что воздушный кокон Арена мешает ему властвовать в небе и трепать двух громадных золотых драконов и меня. Золоченой броней, оружием и инструментами видящий я вешу намного больше привычного. В мышцах крыльев уже скапливается напряжение. Хорошо еще на высоте прохладнее, чем внизу. Нужно сосредоточиться. Гоглы помогают без помех наложенной на меня защиты рассматривать город и окружающие его армии. Щит под на такой плотный, что сквозь него ничего не разглядеть, ни мне, ни остальным. Нити всех видов магии сплетаются в головокружительный фрактальный узор. На него даже смотреть больно. Настолько он невообразимый и машинный. Через равные промежутки в щит втекают потоки магии. Плетения в этих местах выглядят искаженно, словно мятые. Похоже, изначально щит не был рассчитан на их пропуск, но его модернизировали. Армии окружают подтурин не плотным кольцом, а секторными отрядами. Воинов не видно за дымкой магии, а курсирующие между отрядами и остальным миром грифоны больше напоминают белые облачка. Потоки всех цветов радуги дрожат, с неохотой отрываются от хозяев источающую магию драконы похожи на покрытые качающимися водорослями холмы. Среди этой пестроты выделяется маленькая серодымчатая армия вампирских кантонов. Маленькая по размеру, но по выбросам магии она соизмерима с драконами правящих родов, явившихся под флагами Империи Эрграй и Десятка Королевств. Эльфийская армия озаряет степь живительным зеленым сиянием. Вокруг их лагеря на сухой безжизненной земле поросли деревья, закрывающие их тенью, и пробились родники, дарящие прохладу под палящим солнцем. Фосфорным светом горят зомби, некроманты и личи людских армий. Землю под ногами и лапами воинов закрывает непроницаемый поток магии. Зажав метку, мысленно отчитываюсь. «Ничего не разглядеть!» даже если под землей находится поглощающая печать среди потоков магии я ее контура просто не увижу арен прямо в воздухе обращается человеком и подлетает ко мне золотые искры сыплются с наших крыльев слова в воздушном коконе звучат гулко словно эхом тогда срисовывай щит под турина пробьем его разберемся со всем остальным оптимисты они киваю Похоже, Арен успел переговорить с отцом или еще кем-то, потому что армии одна за другой отступают от Подтурина еще дальше, чем отошли при первом известии об откачке магии. Деревья и ручья опять чудесным образом уползают следом за эльфами и обустраивают их стоянку. Ветки растопыриваются так, чтобы дать больше тени. Интересно было бы рассмотреть магов других стран, драконов, архивампиров и некроманские войска, Но мое дело — щит. Щит, который на первый взгляд выглядит совершенно безумным и нечитаемым переплетением цветных линий. «Лера, у тебя все получится!» Вновь киваю. Какой бы сложной ни была структура, она должна быть. Это понимаю я. Этим успокаивали себя тысячи видящих до меня. То же самое говорила Ланабет. «Я превращусь в дракона!» «Так мне проще тебя прикрывать», — напоминает Аарон. «Я справлюсь», — слабо улыбаюсь ему. «Не буду мешать». Во вспышке золотого света и человека рождается дракон. Вдвоем с отцом они кружат рядом, пушинка парит еще выше, а я начинаю облет щита. Он сложный, но повторяющийся, а значит, надо уловить его ритмы и пропорции — Тогда проще будет выделить основу, по образу и подобию которой создано остальное полотно щита. В художественной школе нас учили подмечать размеренности в объектах. Тут почти то же самое. Так я себя успокаиваю, прежде чем полностью сосредоточиться на изучении невероятного плетения. Время бежит быстро, и ощущение это усиливается, текущей в магией. Бесконечные потоки, словно таймер на бомбе, напоминают, что надо торопиться. Слишком близко арен подлететь не дает, так что разбирать структуру внутри шестиугольных кластеров приходится через подзорную трубу. Я внимательно изучаю щит. В той части, где смыкается с землей, он делится на 360 фрагментов. Из них он выстраивается... Их всеуменьшающиеся копии закручиваются по площади щита спиралью и доходят до точки в самой вершине купола. Он был бы единым, если бы не дырки, под потоки магии. Моя надежда на волшебную бумагу умирает быстро. Ни по первым, ни даже двадцатым штрихам направляющих магические печати не дорисовываются. Для заговоренного предмета мешанина линий, наверное, слишком сложная. Приходится все делать вручную. Я несколько раз проверяю, правильно ли я все поняла и зарисовала, сравниваю свои изображения с фрактальными элементами в разных частях щита. Убедившись, что все сделала правильно, обращаю взор на сектор императорской армии с холмами драконами. Шатер для совещания мерцает золотым шпилем. Рядом полыхает магией Саториус. Надеюсь, ему с его искусственными частями тела откачка магии пока не вредит. Пикирую к нему, окунаясь в жар раскаленной солнцем земли и запахи палаточного городка. Тихо гудят голоса, бряцают доспехи. Сквозь дымку магии на висках магистра поблескивают капли пота. Даже если Саториусу плохо, он этого не показывает. Между установленных вокруг шатра палаток выходит серо-дымчатый архивампир. С противоположной стороны выступает эльф в серебряной узорчатой броне, сияющий так ярко, что кажется зеленым. На груди у него герб с деревом и кругом под ним, на котором одна восьмая часть заполнена густым узором изумрудов, а большая часть — бриллиантами. Следом за ним идут еще пятеро эльфов в облачении чуть попроще. Совсем чуть-чуть. Архивампир подходит первым, медленно кивает. «Доброго дня, леди Валерия!» Судя по бесцветному голосу, его мне представляли перед свадьбой, но я совершенно не помню ни его имени, ни даже названия Кантона. От эльфа веет свежестью и ароматом свежескошенной травы. Леди Валерия. Эльф протягивает мне руку. Из-за свойств гоглов кажется, что мы стоим лицом к лицу. И, поймав ладонь, наклоняется и прижимается к ней прохладным лбом. Я наместник Беорион, властитель северо-западных лесов, кровно обязан вам за спасение моей дочери Алиенель и моей свободы. Она две недели была пленницей культа. И благодаря вам, мне не пришлось делать страшные вещи и предавать Родину. Я бы не смогла ей помочь, если бы не Николаэда из моей гвардии. В этом есть небольшое преувеличение, оно совсем маленькое и полезное. Архивампир усмехается, руки эльфа вздрагивают, он произносит тише. Я всегда буду об этом помнить. Беорион отступает, расправляет плечи и произносит совсем иным тоном. «Не буду вас отвлекать». Он кивает свите, и к нам подходит суровый эльф в черной броне с чеканными змеями. Вчетвером мы заходим в пропахший благовониями шатёр, пол в нем услан роскошными коврами, полный искусных стульев тронов для покинувших его правителей. Я вытаскиваю из блокнота листы и, нащупав рукой стол с пачкой бумаги и перьями, выкладываю зарисовки на отполированную поверхность. Мастера щитов встают вокруг. Все трое очень высокие и широкоплечи. Их как-то много в этом шатре для одной маленькой меня. И они очень хмуро смотрят на мои схемы, словно я сделала что-то не так. Но я уверена, что все изобразила правильно. И остаюсь стоять с прямой спиной и чуть приподнятым подбородком. Мимо протекает магия, уползает в сторону невидимого из-за палаток под Турина. Ветер треплет штандарты над отрядами охраны, все пропитано ощущением надвигающегося кровавого сражения но никто из правителей больше не смеет нас беспокоить торопить подойти с уточняющим вопросом влезть с предложением что еще больше показывает важность мнения мастеров по счетам и результата нашей совместной работы очень долго мастера просто смотрят читают мои пометки значит магистр сатори устрет подбородок Там, где магия проникает в щит, структура нарушена. Да, почти незаметно, но там полотно будто расколото между кластерами. Понятно. Подтянув один из тронов и усевшись, Саториус кладет на одну из зарисовок чистый лист. С ладони на них падает магическая печать, и когда магистр поднимает верхний, на нем уже красуется точная копия моего рисунка. Точно так же он поступает со всеми листами и складывает оригиналы отдельно, а копии раскладывает в немного иной, чем я предположила последовательности. Вампир и эльф, не глядя друг на друга, приносят к противоположным сторонам стола кресла и усаживаются. Облокотившись на край, застывают, только взгляды их скользят по переплетениям нарисованных линий. «Приближение арена я ощущаю всем телом. Он как тепло». Только не мучительная, словно жар степи, а приятная, как на море в бархатный сезон. Обняв за плечи, Арен выводит меня из благоухающей тени шатра, прикрывает крылом от солнца и шепчет. «Вот видишь, ты справилась». Но сейчас я могу думать только о золотых искрах, сыплющихся с нашей кожи, точно от порывов шквального ветра. Подняв гоглы на макушку, Снова вижу многослойный золотисто ало зеленый серый щит, украшающий меня со всех сторон. Жаль, Арена нельзя под ним спрятать. Но и его, пересекающийся с моим щит, выглядит внушительно. Пока щитовики разбираются со схемами, Беорион вновь спешит выразить свою благодарность. В его шатре под раскидистыми кронами дуба нас ожидает прохлада мягко-журчащего родника, мягкость кресел из мха и сладкий эльфийский чай с пирожками на пару. А прелестные девы услаждают наш слух игрой на серебряных лютнях. Они никогда не забывают о комфорте. Через метку замечает Арен, принимая свою порцию угощения на серебряном подносе с инкрустированными цветами. Мы не успеваем расправиться даже с первой чашкой, когда появляется источающий холодный свет король Азарана. Беорион с вымученной улыбкой приглашает его к столу. Температура в шатре явно понижается на несколько градусов. «Арендар, позволь побеседовать с твоей избранной». Голос короля тоже холоден. «Разрешаю?» «Арен, он вроде согласился, даже улыбнулся вежливо» но подспудно чувствуется его недовольство. не ревность, скорее неприязнь. Леди Валерия, король передвигает внесенное слугой кресло и садится рядом со мной. И она слышен о прекрасных результатах проверок, организованных Каритом в своих ведомствах. Благодаря тебе мы можем спать немного спокойнее. Что ж, я рада, что смогла помочь. Твоя помощь поистине неоценима. Без культ действовал бы почти свободно, но теперь, когда империя Эрграй под твоей надежной защитой, даже лесть короля Азарана отдаёт холодом. Он хвалит, выражение его лица скрыто сиянием магии и все же не покидает ощущение, что он меня презирает. Теперь все фанатики бездны, все, хоть как-то замаранные тьмой ее магии, уйдут в другие страны. «Нам тоже нужна твоя помощь, леди Валерия». О таких последствиях рейда по империи я не думала. Но ведь в самом деле, куда деваться меченым культистам, как не в другие страны? Азаранский король чуть подается вперед, обдавая меня терпким запахом морозных ягод. «Надеюсь, ты осознаешь всю ответственность перед ее раном и не забудешь о том, что другие страны тоже достойны защиты». Я приглашаю тебя и Арендара Вазаран, твою личную гвардию, любого, кого ты пожелаешь видеть рядом. Мы примем вас как почетных гостей и щедро отблагодарим за помощь в выявлении культистов. Внутри нарастает раздражение, мучительное желание отстраниться, изгнать с кожи, исходящей от короля, холод. Но неприязнь к правителю не повод отказывать в помощи подданным. Это мой долг, как видящий. «Ровно произношу я». И Арен не возражает. Пусть ему не нравится эта идея, но культы те, кто за ним стоят, — наш общий враг. «Я рад, что ты это понимаешь». Плавным движением король извлекает из-под плаща маленькую, сияющую белой магией, шкатулку. «Прими этот дар как благодарность и напоминание об обещании помочь Азарану». «Неловкая ситуация». Король слишком мне не нравится и вызывает опасения. Я не знаю, опасна ли протянутая им вещь, но отказываться тоже неприлично. Король ставит шкатулочку передо мной и, кивнув, покидает палатку. И сразу легче дышать. Возвращается живой запах трав, сладостей, чая. Их будто выморозило присутствие ледяного дракона. Беорион кивком призывает слугу. «Открой». Прежде чем я успеваю возразить, тонкие пальцы эльфа со знакомым мне цветочным рисунком на ногтях — я сама его рисовала — поднимает крышечку. На синем бархате мерцает браслет, соединяющий кристаллы тонкой вязью, напоминающей узоры мороза на окне. Эльф касается его, но ничего страшного не происходит. «От него исходит магия», — сообщаю я. Арен пробегается пальцами по подарку. Это магические кристаллы с очень высоким уровнем плотности и хорошей отдачей магии. Красивый и мощный усилитель. арен прибирает подарок за пазуху. Дельный подарок в нынешней ситуации. «Да, но, похоже, надо подогреть чай», — усмехается Беорион. Магия и пламя Арена на них окутывает чашки. «Благодарю», — глубоко кивает хозяин палатки. Но только мы беремся за чай, как в палатку заходит еще один король. Человеческий. За его спиной фосфорицируются личи. Неподвижность их жутких фигур нарушают только хлопья магии, которые неведомая сила отрывает и уносит прочь. «Леди Валерия!» — он кланяется. «Я наслышана о вашем захватывающем рейде по эрграю и большому лове культистов». Его речь мало отличается от слова заранского короля. В знак благодарности и для напоминания об их стране он дарит мне ожерелье, сплетенное из кораллов и жемчуга. Я берусь за пирожок, но в палатку является еще один король и для напоминания дарит кольцо с крупнейшим из бриллиантов, когда-либо добытых в их шахтах. После четвертого короля, приводящего в дар лучшего белоснежного скакуна и своих табунов, я предлагаю Арану проверить щитовиков, Рядом с ними никто не ошивается, и есть шанс, что отвлекать разговорами со мной их не станут. «Конечно, Лера», — Арен протягивает мне руку. «Я пришлю ваши дары в палатку императора. Вот, думаю, император порадуется коню в своих временных апартаментах. он тоже встает и напоследок целует мою руку. Если что, вы всегда можете ко мне обратиться». Возле шатра десятиметровая зона отчуждения. Под крылом Арона и под защитой его магии воздуха, приятно вивающую кожу, ждать проще. Я невольно прислушиваюсь к разговорам мастеров. А если разбить через эту силовую линию? Тогда магия пойдет по тому каналу, мы ничего не добьемся. А не попробовать ли нам сложить его? Нет, с внешней стороны не получится. Тут наверняка есть защита от таких манипуляций. Тогда давайте... Десятки копий моих рисунков, исчерканных цветными линиями и завитками, улетают со стола в корзину, прежде чем магистр Саториус выдвигает схему, с которой соглашаются архивампир и эльф. «Леди Валерия, подойдите, пожалуйста», — приглашает магистр. «Мы вместе с Сароном шагаем в тень шатра, нос немного щекочет ароматами благовоний, но я сразу сосредотачиваюсь на протянутом Саториусом чертеже базовых кластеров». «Леди Валерия, нам необходимо одновременно ударить по всем 360 кластерам у основания щита в точке силы самих кластеров. Вы должны пометить их визуально заметными импульсами магии, но при этом не задеть сам щит, чтобы он не среагировал раньше времени». Выстрел метку я изучала еще на первом занятии с пронзающим, прекрасно понимая, что требуется. «А что делать с теми кластерами, которые почти не видны за потоками магии?» Саториус заглядывает мне в лицо. Их тоже надо пометить». «Справимся!» — Залихваски обещает пронзающий, и я киваю. На сердце опять тревожно, и то, что Арен вдруг крепко обнимает меня с талию, лишь добавляет беспокойство мыслью, что в успехе дела он тоже не уверен. «Мы сможем. Мы сможем» повторяю я, выходя на яркое солнце. Мои расправившиеся крылья бросают на землю густую тень, она смешивается с тенью от крыльев Аарона. В воздух мы взмываем одновременно, поднятые нами клубы пара смешиваются с потоком утекающей магии. Пролетаем совсем немного до границы нашего сектора войск с палатками правителей, приземляемся перед авангардным отрядом, Земля такая горячая, что ее жар проникает сквозь подошвы сапожек. Опускаю гоглы на глаза и меня словно вышвыривает на метр вперед. Рядом приземляется пушинка, грозно оглядывается по сторонам. Выстрелы метки слабее боевых, но требуют более филигранного управления импульсами. Пуля из магии должна остаться над поверхностью цели, но ее не касаться, чтобы случайно не активировать. Благопронзающий может это сделать и даже подкорректировать положение метки. С первыми 12 кластерами щита проблем нет. А дальше идет закрытый дымок, и приходится минут 20 ждать просвета, в котором я нахожу необходимую для атаки точку схождения силы. Кластеры устроены хитро. Эта точка не в центре, а чуть смещена. Дальше снова легко метящиеся кластеры, а потом опять полускрытые. Ары и Пушинка ведут себя тише воды, ниже травы, я физически ощущаю их моральную поддержку и ожидания сбывшихся здесь тысяч существ. После сотни меток я действую намного увереннее, но мысленно спрашиваю у пистолета. «Пронзающий, тебе не тяжело держать метки? Все же их надо сделать 360?» «Я и больше могу», — Безложной скромности уверяет пронзающий. А когда мы завершаем работу, гордо произносит. «Вот видишь, а ты сомневалась!» «Ты чудо!» Искренне хвалю я, обнимая его и оглядывая золотые шарики по периметру щита. Арен разворачивается ко мне, а я взмахиваю крыльями и устремляюсь к шатрам. «Готово! Готово!» Нагнавший меня Арен держится за руку, через метку общаясь со мной. Ласково улыбается. «Спасибо, Лера. Ты молодец!» Усиленно закивавшую пушинку относят чуть в сторону, она догоняет нас над шатром щитовиков. Золотой дракон вырастает над палатками, его рев сотрясает воздух. Мы с Араном и пушинкой приземляемся, вновь поднимая пыль, она оседает на чешуе моей брони. Император приподнимается на задних лапах, вокруг него сгущается магия, выстраивается в луч до золотого шарика моей метки. От всех армий к шарикам тянутся лучи других расцветок. Взревев второй раз, император выдыхает, и белое пламя пробегает по дорожке из магии, воспламеняя ее, набираясь силы. Врезается в щит, одновременно с ударами огня, ветра, молний, земли, сырыми смерчами архивампиров и фосфорной магией мертвых. Несколько кластеров раскалываются по стыку составляющих их элементов. Вновь император подает сигнал рыком, и снова залп. Щит продолжает раскалываться, разламываться по всему, казавшемуся запутанно непреодолимым узору, осыпается тающими стекляшками разноцветных цветов. Там, в этих пока еще немногочисленных разломах, проглядывает измятый, разодранный купол под Турина, вывернутые трубы. Сквозь щели на армии и смотрят черные твари, источающие такую густую тьму, что она взвивается до самого неба. «Вестники!» Я шепчу, но это известие уже прокатывается над отрядами гулкими криками. Армии приходят в движение, а магия вскипает. «Отлично сработано!» Арен сгребает меня в жесткие объятия чешучатых рук. «Золотое пламя окутывает нас вместе с пушинкой!» Меня накрывает прохлада и аромат цветов, моргаю. Вместо истрепанного под Турина и армии культа передо мной зачищенными чарами сверкает дворец Аранских. «Оставлю ее на вас», — рявкает Аран кому-то за моей спиной и отскакивает, вновь окутывается золотым пламенем. Снова моргаю. На черном портальном камне не осталось ни следа, словно арена здесь и не было, В голове не укладывается, что он перетащил меня сюда. Похоже, ты справилась. Голос наставника Дариона полон грозных нот. «Это отлично. Просто отлично». Разворачиваюсь. «Здесь не только наставник, но и моя личная гвардия. Ника и Сена, Вильгета, Ингар и Бальтар. Теперь понятно, почему их не взяли в Подтурин. Чтобы они стерегли меня здесь, пока Арны и остальные там сражаются с культом». Слезы застилают глаза, щиплют, и я отворачиваюсь. Пушинка присаживается рядом, жмется мохнатым боком. «Справиться!» «А что, мы драться не будем?» — встревоженно уточняет пронзающий. «Похоже, нам не разрешили», — шепчет рассекающая. «Ой, то есть позаботились о нашей безопасности!»